Глава 5. Сентябрь 1969 года от Рождества Христова о окрестностях Херсонской гавани море. Ожидание, пожалуй, самое неприятное, что мне приходилось приходиться испытывать. И вдвойне тяжело терпеть, когда это ожидание перед боем. Не хочется ни разговаривать, ни о чём либо думать, кроме как о будущей схватке. Разделяют ли воины мои чувства или им предалось моё настроение, или всё вместе?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 Винсанс пока нас не заметили, а вот ход они набрали хороший. То вой гляди, проскочит весь караван. Но нет, конечно, не проскочит. Мои ладьи уже тихо скользят на перерез, заходя с боку судов противника. В принципе, построились итальянцы грамотно. Впереди идёт драмон на фланг, с обеих сторон его страхуют галеи, одновременно защищая сбившихся позади флагмана торговцев. Те, в свою очередь, образовали две шеренги: первая в 3 корабля, вторая в 4. Я замакают вражский отряд ещё одна галея.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 Мощный толчок от гулкого удара бортов едва не прокинул меня, но своевременно подстраховали стоящие за дюряги. Господи, спаси в бою. Вперёд! Черепаха развалилась мгновенно, в воздух взлелись с улицы абордажные крюки. С силой метнув дротик в щит ближнего противника и на мгновение выбив его из шеренги морпехов, я запрыгнул на чуть более высокий борт галеи, чтобы тут же упасть на спину. Ещё одна ладья врезалась в Винсанса с правой, второй толчок выбил опору из-под ног. От неожиданности я не успел погасить удар деревянной дно, на несколько секунд на нём распластавшись. Но добивать не стали. Венецианские морпехи, одновременный гребцы-моряки, сомкнули щиты вдоль бортов, давая стрелкам время перезарядить арбалеты. Первая попытка прорвать оборону противника оказалась безуспешной. Итальянец просто не дал моим воинам подняться на борт. Между тем, за их спинами мне показалось какое-то шевеление. Стена о щитов Я заорал во всю мощь только что отбитых лёгких, но многие меня услышали, сбиваясь с соратниками в черепахи. Многие, но не все. Второй залп про болельщиков ударил прицельно, выбивая замешкавшихся варягов. И не менее десятка воинов, пробитых кто двумя, а кто и тремя болтами, в конвульсиях задёргались на дне ладьи. Сам я даже не успел встать, как меня уже закрыли щитами добраны ближние бойцы. Но многим повезло меньше. Увидев гибель пятой части команды, я зарычал «Лестницу из щитов! Быстро!»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 Удар мяча, способный встретить меня в воздухе, опаздывает. Видно, противник просто не успел среагировать на случившееся. Зато успевает среагировать стрелок, уже взвешивший своё оружие и уложивший болт в жёлоб. Зловащерившись, он начал скидывать арбалет в момент моего прыжка. И время будто замерло. Я видел всё и точно понимал, что делать, вмиг, когда мои ноги коснулись дощатого дна галеры. Удар! И рухнувший сверху остриё топор разбил смертельное оружие вниз.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 Как только строй Морпехов дал трещину, в неё успели проскочить пять моих воинов, ударив в спину тем, кто защищал правый борт. А в открывшуюся брешь со второй атакующей ладьи хлынуло не менее полудюжины воинов. Скорее строй Винсанс окончательно сломался под ударами варяжских секир. Пусть морпехи бились умело и храбро, а воинские выучки ярости они уступили северянам. А уж когда в бой пошли экипажи ещё двух ладей, чуть замешкавшись с передобордажем, последние очаги сопротивления были подавлены за 2-3 минуты.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 Вообще это предположение, что византийцы использовали какую-то отличную от византийской огнесмесь, могло быть и ошибочным. В конце концов союзники могли поделиться. Но врезавшись в пламя струя воды затушила его. Увидев, что с огнём действительно можно бороться, активизировались и те, кто не успел взяться за вёсла. Между тем, проходящий мимо Драмон вновь отправил в нашу сторону зажигательный снаряд, но его приняла на борт только-только тронувшийся с правого ладья.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 И действительно, драмон, набрав скорость, стремился вслед за всё сильнее удаляющимися купцами. Похоже, капитан вражеского флагмана посчитал команды галей обречёнными. Может, так оно и есть, бросив петливый взгляд на парусно-оснастку галеи, лежащую на палубе. Я всё мгновение колебался, но быстро понял, что никто здесь и сейчас с ней не справится. По крайней мере, не так, чтобы догнать драмон. Неожиданно кольчуга стала вдруг заметно тяжелее, буквально сдавив плечи. С трудом распрямившись, я отдал приказ: Разворачиваемся, поможем нашим, если, конечно, им ещё нужна помощь. Оказалось, что не нужна. Подоспевшие к месту схватки лодцы прицепились к бортам из галеей, пришедшей ран на выручку с оратником. Небольшую инсанскую стражу они легко сбили, после чего сами ударили в тыл морпехам фрязи до да высокого борта. Ане задолго до нашего прибытия в бой вступила команда подпалённого корабля, чья атака поставил точку в яростной неуступчивой схватке.